О милый Трианон, даже тот серый день он был прекрасен. Я сидела в бело-золотой комнате и смотрела на свои сады. Возможно, у меня было предчувствие, что я больше никогда их не увижу. Я ходила по дому и прикасалась к резной позолоченной обшивке из деревянных панелей. Я зашла в свою спальню. Она была целиком и полностью моей. Я вспоминала, как принимала там своих друзей, и как мой муж, который всегда уважал мое желание побыть в уединении, прижал ко мне сюда в гости. Тогда мы передвигали стрелки часов на час вперед, чтобы он уехал пораньше, и чтобы мы могли развлекаться без стеснения. Как много воспоминаний о прошлом, К сожалению, о настоящем. В тот день я страстно желала услышать голос Акселя, более чем когда-либо прежде. Мне хотелось видеть, как он идет к дому через сад. Но он не пришел. Дождь прекратился. Я взяла свой альбом для эскизов. Вышла и направилась к грот. Я сидела там но не рисовала, а просто размышляла. Я смотрела на изменившиеся вести в саду. Цветов осталось совсем мало. Зима была уже близко, и все же это было прекрасно. Эти мягкие холмики, пруд, храм Кубидона, луга, очаровательные маленькие домики моего хутора, моей собственной маленькой деревни которая выглядела столь естественно, но в действительности была в высшей степени искусственна. Как я любила все это! Мне не нужно было спешить. Я буду здесь до тех пор, пока не станет почти совсем темно. Возможно, я останусь здесь на ночь. Я могу послать за своими детьми О, как приятно было бы не ночевать во дворце и представить себе, что Версаль находится на расстоянии многих-многих миль от меня. Я услышала звуки шагов. Мое сердце подпрыгнуло в предвкушении. Может быть, это Аксель, который приехал в надежде найти меня здесь. Эта мысль отогнала прочь мои болезненные размышления. И на некоторое время я снова стала легкомысленной, как та молодая женщина, которая когда-то устраивала на этих лужайках воскресные балы и доила украшенных лентами коров в чаши из сельского фарфа. Но передо мной пристал не Аксель, а Паш из дворца. Его волосы были растрепаны, он был разгорячен и вздыхался. Не всякого сомнения, он почувствовал облегчение, увидев меня. «Мадам! Мадам! У меня с собой записка для вас от графа Де Сен-При!» — воскликнул он. Граф был одним из министров, постоянно живущих в Версале. «Вы спешили», — начала была я, — «но он бесцеремонно проживал меня». Месье десен сказал, что дело чрезвычайно срочное. Ваше величество должны немедленно вернуться во дворец. Я раскрыла записку и прочла. Немедленно возвращайтесь во дворец. На Версаль идет толпа. Я почувствовала, что меня охватил ужас. Я поднялась и подобрала свою шляпу. Я немедленно вернусь обратно через лес, сказала я. Месье де Сен-приказал Сенпри мне привезти для вас карету, мадам. Кое-кто из этой толпы, возможно, уже версали. Опасность очень велика. Тогда проводите меня к карете, сказала я. Молчание, я поехала обратно во дворец. Как только я прибыла туда, король тоже вернулся. Он был забрызган грязью после охоты.